Сейчас. Я снова в постели. Лицо горит, мне худо и тревожно. Сна не в одном глазу. И тут ступени скрипят под тяжестью чьих-то шагов. Кто-то сюда идет. Я привстаю, нечаянно задев купера и задерживаю дыхание. В голове вихрем проносятся мысли. Если сейчас в эту дверь войдет рыжий, я закричу и ударю его камнем, который припрятала под кроватью здоровенным белым булыжником с таким острым краем, что больно даже держать в руке. Вмажу рыжему полбу, как следует рассекая кожу. Это его не убьет, но даст мне время растолкать детей и сбежать. Но куда? К Джеку? К Чарльзу. Я уже собираюсь сунуть руку под кровать, но в этот момент в спальню заходит Джек. Я ахую, а он предупреждающе поднимает указательный палец. «Не бойся, я один». «Ох, как же ты меня напугал!» Бормочу я и съеживаюсь в позе эмбриона, сотрясаясь от рыданий. Дети сонно отстраняются. Джек подходит к нашей постели, садится на корточки рядом со мной, гладит мне лицо и обеспокоенно качает головой. «Иди ко мне!» — шепчет он, и мы целуемся, забыв обо всем. Ведь сейчас Джек со мной, как я и хотела. Да, он приехал по зову Чарльза, но это уже не важно. Лишь бы был рядом. У меня по щекам текут горячие слезы, заливаясь нам обоим в рот. Отстранившись, я осторожно перекатываюсь на постели, и Джек берет меня за руку, помогая встать. Я так крепко его обнимаю, что грудь отзывается болью. Потом я опять начинаю плакать, уткнувшись в его рубашку, пока Джек не предлагает спуститься на первый этаж. «Детей разбудим», — шепчет он. Мы спускаемся по лестнице, держась за руки, — а в гостиной я замечаю что джек заранее задернул занавески у меня мало времени шепчет он целуя меня в щеку нос и губы боже как же я за тебя волновался что происходит спрашиваю я сквозь слезы ты тоже к этому причастен да пожалуйста скажи мне что это не так нет конечно я вообще ни при чем он вытирает мне слезы большим пальцем и снова прижимает к себе у меня все забрали мобильный кошелек вообще все Таков был уговор. Я приезжаю к Чарльзу на обстановке полной секретности. Яхта, которая доставила меня сюда, уплыла, и теперь я не знаю, как отсюда выбраться, и кто эти люди. Но я обязательно выясню. Надо просто улучить минутку и поговорить с Чарльзом с глазу на глаз. Я надеялась, что любимый пришел ко мне с ответами. Кто, если не он, мне все объяснит, расскажет, какой у нас план, просчитает любые возможные риски. Но оказалось, что он сам ничего не знает. Ему известно не больше, чем мне. Я растерянно смотрю на него и хмурюсь, не понимая, что и думать. «Вас разыскивает полиция», — продолжает Джек. Чарльз так спешно ретировался, что сразу навлек на себя подозрение. В то утро никто не видел его на работе и поговаривают, что у него был роман с Риэллой. «Вряд ли», — говорю я, — «но не исключено, что он мог ее убить. Правда, не знаю, какой у него мотив. Я ведь видела ролик. Стрелок был очень похож на Чарльза». Я внимательно смотрю на Джека. А ты зачем сюда приехал? Сначала мне написала ты, а потом позвонил Чарльз и тоже попросил о помощи. Так это правда? спрашиваю я, отступая на полшага, пытаясь прочесть его взгляд. Он действительно убил Ариэллу. Джек пожимает плечами и шепчет: Не знаю. Похоже, я очень многого не знаю о нем. Ариэлла хотела встретиться со мной за несколько часов до того, как ее убили. Говорю я быстро и сбивчиво, слова буквально сталкиваются друг с другом. В то утро я получила записку, в которой соседка сообщила, что хочет со мной поговорить, что все знает, и что моя подруга Трейси о чем то ей рассказала. На прошлой неделе мы ходили в стрип-клуб Матео. Я ведь просил тебя не вмешиваться. Вот я и не стала тебе говорить, знала, что ты рассердишься. В общем, там мы встретили Матео. И он что-то сделал с Трейси. Я понятия не имею, что с ней случилось, но через пару дней она о чем-то рассказала Ариэле, хотя непонятно, как им вообще удалось связаться. Но все-таки удалось. А потом Ариэлу застрелили. Я встряхиваю головой. Все это как-то взаимосвязано, я уверена. Джек вопросительно смотрит на меня, как будто пытается понять, о чем идет речь. Затем говорит. Согласен. Но если Чарльз убил Ариэллу, то зачем, недоумеваю я. Из какой стати Матео его подставлять? Матео — преступник, Эмма. Отзывается Джек. Та еще сволочь. Возможно, он злился, что Чарльз не смог защитить его жену, или все было еще хуже. Я даже не представлял, насколько Чарльз увяз в его делишках. Чем они только не занимались. Например, торговали наркотиками, отмывали деньги. В общем, ничего хорошего. И ты не знал? Лепечу я дрожащим голосом. Не знал. Джек удрученно качает головой и понятия не имею, что Чарльз планирует делать дальше. Я, конечно, пытался его разговорить, но так, чтобы он ничего не заподозрил и не догадался, что я заинтересован в тебе и детях. Что это за место? Я вдыхаю полной грудью. Голос мне почти не подчиняется. Здесь какие-то женщины, а мужчины... Я их не знаю. Джек мрачно смотрит на меня. Похоже, Чарльз уже много лет проворачивает грязные делишки у меня за спиной. Я приехал только ради тебя. Он скребет щетину на подбородке. Пытаюсь придумать, как отсюда сбежать. Почему ты не обратился в полицию? Я боялся, что тогда Чарльз запаникует и спрячет тебя черти где. Как только он позвонил, я сразу примчался. Джек качает головой и проводит рукой по волосам. Надо забрать тебя отсюда, на пойми. Мне придется притворяться, будто я на его стороне. Делать вид, что помогаю, иначе ничего не выйдет. Я с облегчением киваю и заливаюсь слезами. Сердце переполняют эмоции. Склоняю голову, утыкаясь лбом в грудь Джека. «Эти люди — подонки», — говорю я. «Рыжий». «Что?» Джек, отстранившись, осматривает меня. «Он тебя лапал?» Я киваю. «Живот». Сказал, что любит беременных, а женщины... «Я знаю». Кивает Джек. «Знаю». «Здесь рожать нельзя», — подытоживаю я. Джек обхватывает мой живот обеими руками и нежно меня целует. Потерпи еще чуть-чуть хорошо, просит он. Мы обязательно отвезем тебя домой. Я киваю, утирая мокрый нос. Жаль, что ты не можешь остаться. Он целует мою руку, мне тоже. Но если о нас узнают, Джек замолкает, хотя я понимаю и без слов. Навещая меня, он уже очень сильно рискует. Иди, говорю я. Джек крепко целует меня в лоб и выходит через черный ход. А я стою в гостиной и дрожу, хотя в доме тепло. Да, Джек здесь ради меня. Но это еще не значит, что мы сможем отсюда сбежать.